Глава четвертая. — А мясо где? — Клава застыла в дверях с тарелкой полной дымящейся вареной картошки. — Вот. — я ткнул пальцем большое блюдо со свининой. — Так там в три раза больше было. — Так когда это было? — Десять минут назад, когда я его принесла. — Я не понял, Клавдия, — ухмыльнулся сидящий напротив меня свят. — Тебе что, для его благородия свининки жалко? Тем более все равно пантелеевская трофейная... «Да не жалко?» — заволдовалась Клава и поставила картошку рядом с мясом. «Просто так быстро!» «У Дмитрия Николаевича молодой растущий организм!» — назидательно поднял палец свят. «К тому же ты в курсе, что мозговая деятельность сжигает кучу калорий, а магическая еще больше?» «Да я что? Я ничего, сейчас еще принесу!» «Не надо, Клав, спасибо!» — рассмеялся я. «Желудок больше не вывезет!» Ну тогда я пошла, попятилась к дверям женщина. Давай, дверь за клавой закрылась, и я снова повернулся к святу. На чем мы остановились? Договорил с уроками для начинающих магов. Я все понял. Будет сделано в лучшем виде. Он свернул и убрал в карман куртки листок со списком всех тех, кого я отметил как потенциально сильных магов. Их оказалось не так уж мало. Еще трое из Савина, шестеро из бугров и аж из спасенных девочек. Все-таки юность, проведенная в диких землях, а потом близость кристалла огня у Пантелеева, сделали свое дело. Вот только практически никто из них о своем потенциале не знал. А это плохо, ведь самое сложное — это сделать первый шаг, первый раз скостовать магию и увидеть результат. Многие идут к этому годами. Ладно, наверное, все-таки первый урок лучше провести вместе со Святым. Как ни крути, я учился у лучших преподавателей, и методики знаю. Что с маяком будем делать? Помощник ткнул пальцем в лежащее на тумбочке небольшое устройство. Предлагают вести в нижний и прикопать где-нибудь под полицейским участком. Желательно под центральным. Пусть владельцы думают, что фургон там. Идея неплохая. Я усмехнулся и отправил в рот кусок горячей картофельны. Но для нас практической пользы не несущая. Я думаю, те, кто дал Харитоше трейлер, не следят за ним постоянно, поэтому предлагаю прикопать маячок пока где-нибудь в районе Липецка. Найдут и хрен с ним, но, думаю, не успеют. Скорее всего, у нас раньше появятся какие-нибудь враги, вот им мы его и подкинем. «Одобряю», — засмеялся Свят и, глядя на меня, тоже положил себе еще мясо и картошки. Что пленные конкретно сказали, перешел на другую важную тему я. «Харитошины практически ничего. Это, считай, ходячие трупы. Думаю, если бы у козла получилось кого-то из нас захватить, мы бы пошли на замену отработанному материалу». «Ясно. А те, что на бугры нападали?» — А эти все сказали, что знают, — пожал плечами помощник. — Вот только знают они мало интересного. Гораздо больше мы из карт почерпнули, которые у них нашли. Ну, разве что ключ к этим картам дали, так как изначально они специально неправильно нарисованы, чтобы в ловушку завести. — А точно правильный ключ дали? — обижаешь, Дим. — Мы же их специально сначала по одному а разными способами допрашивали, потом парами, потом... В общем, они юлили, конечно, но ключ стопроцентно правильный. Я не стал вдаваться в подробности, откуда мой помощник так хорошо знаком с техниками допросов, а перешел сразу к сути. Сколько? Как далеко? Какой состав? После встречи с нами человек пятьдесят осталось. Бугровский пока с ними, но, я так понимаю, там далеко не все вольются, Причем — Это не значит, что они соберутся и уйдут. Вероятнее всего, те, кто не пойдет, попросту прирежут. Это пленные, так сказали, или ты додумал? — В основном они. Свет доживал мясо и запил его чаем. Но, Дим, это в целом очевидно. Многие в Нижнем о бандитах из «Диких земель» говорят пренебрежительно, мол, нападают на слабых и грабят. В чем-то они правы. Но ты не забывай про место. Совсем слабаки в диких землях не выживают. Как минимум у них должна быть слаженная команда, иначе они быстро станут ужином для монстров. Поэтому я и говорю, что такая большая группа легко не вольется. Менталитеты и моральные установки разные, плюс новый босс и разные цели. Думаю, большая часть из бугровских этого не примут, оно и понятно». «Только вот зачем ворону отпускать тех, кто знает его банду и видел их логово?» «Логично», — кивнул я и сытый откинулся на стуле. «А по составу что?» «А вот тут хрен знает». Свят пожал плечами. «Это же не армия. Ранги никто не считает и званий не дает. Есть маги, есть стрелки из всех типов оружия». Вообще, конечно, конкретно это совсем сволочная группа. Другие часто охотятся ближе к Воронежу и даже за ним. Они, так сказать, комбинируют сталкерскую и бандитскую деятельность. То есть в основном ищут артефакты, но если кого встретят, то грабят. А эти конкретно на самой границе империи промышляют. И регулярно внутрь заходят деревенских обнести». Тут монстров меньше, а до полиции и армии далеко. Значит, хорошо, что мы их встретили. Такую занозу надо ликвидировать. Я побарабанил пальцами по столу. Куда они сейчас побежали? Скорее всего, в свой последний временный лагерь. О том, куда они двинут дальше, должны сообщить следопыты из Бугровских, что пошли за ними. Ждем. Надеюсь, недолго ждать. Меня напрягают эти утырки. Да еще и пленницы у них. «Ребята на низком старте!» — и Свят не договорил. Послышались шаги, и дверь открылась. «Вызывали, ваше благородие!» На пороге возникла Катя. «Да, как раз к твоим темам подходим. Садись!» Я пододвинул девушке стул. «Свинину с картошкой будешь?» М -м -м, «Две картофелины вижу. А мясо где?» Девушка оглядела стол. «В холодильнике?» «Черт! Вот Свят подставщик! Никакого так-то!» — Ладно, я забыла девушки, девушке, но я барон, мне можно? — Тортик будешь, — подорвался рыжий, с чаем. — Буду, — кивнула Катя. — Сейчас все устрою. Свят заметался между холодильником и печкой. — Ладно, тогда на тему бандитов потом договорим. Я кивнул помощнику и повернулся к девушке. — Кать, что у нас по бабкам? Вернее, количество налички я знаю, и имею в виду ближайшие крупные приходы и расходы. — Ну, более-менее, — произнесла девушка. Что-то как-то неуверенно прозвучало. — Вам, честно сказать, ваше благородие, — прищурилась Катя. — Что за вопрос? — Хреново у нас все. — В смысле? — высунул нос из холодильника Свят. — Вон какую деревню уже отгрохали почти. — Да я не про то, — отмахнулась Катя. — Понятно, что наш прогресс феноменален настолько, что... «Если бы я представила такой на дипломном проекте, они бы сказали, что я подгоняю цифры. Но из-за быстрого развития в определенных аспектах постоянно просаживается что-то другое». «Ты людей имеешь в виду?» — уточнил я. «Они основная причина», — кивнула девушка. «Мы за два дня увеличили население почти в два с половиной раза. При этом все новенькие пришли вообще без ничего. Без оружия, еды, одежды, инструментов» и тому подобного, спасибо, хоть дома некоторые принесли. И ладно бы мы могли их распределить и устроить на самые необходимые в данную секунду работы, так нет. Мы вынуждены их делить на магов, техников, строителей. — Катя, это необходимо делать, — перебил я. — Да, из-за этого сейчас сложности, но в будущем такое деление позволит нам развиваться еще быстрее, много зарабатывать и обезопаситься от... Да я же не в претензию говорю, теперь девушка возбужденно перебила меня. Я просто факты констатирую. Ну да ладно, не это главное. Главное то, что нужно срочно их всем обеспечивать. И никакого Феникса здесь не хватит, даже если он будет нонстопом в Усмань гонять. Потом просто вываливать товар у ворот и сразу же за новой партией ехать. Тут нужно решать иначе и радикально. Сладенькое для самой умной девушки деревни. Свят поклонился, изображая официанта, и поставил перед Катей тарелку с тремя кусочками кремового торта и чашку горячего чая. «Спасибо», — смягчилась девушка, сразу же отломила и отправила в рот приличный кусок угощения. Сладкое сразу подействовало, и она продолжила гораздо спокойнее. «В общем, теперь, когда у нас есть такая отличная дорога, и на ней нет мудака Пантелеева, нужно первым делом набрать группу торговцев». Вторым делом — докупить им недостающий транспорт. Соответственно, обеспечить водителями и охраной. А с учетом сумм, которыми они будут манипулировать, люди должны быть надежными. Говорят, рыбак может снег зимой продать. — начал было свят, но договорить ему не дал крикать. — Да я про это и говорю. Глухой, что ли? — Рыбак. Отличный вариант. Только он еще ученик в школе магов. Ликвидатор кристаллов, пивовар, боевик — который не пропускает ни одной разборки. Да и рыбак, в конце концов, на все руки блин от скуки. Он не может еще и торговать, в город ездить. — Ты права, — кивнул я, когда девушка закончила гневную тираду. Съешь еще кусочек. Повисла пауза. Катя поднимала уровень глюкозы в крови, а мы со Святом думали над ее словами. — Ну, тут только к Михаилу Васильевичу остается обращаться, — пожал плечами Свят. — Согласен, — кивнул я. — Пусть берет самых надежных и сначала за самым необходимым едет. Как это купят, так можно будет выдать денег на другой товар. — Каких денег? — невинно улыбнулась Катя. — У нас не будет никаких денег после того, как мы транспорт, еду и товары самой-самой первой необходимости купим. — Добычу у нас, да, валом, но ее продавать некому, — А сливать перекупом нельзя. Это потеря 80% цены. Идеи, как это все быстро разрулить, есть? Конечно, есть. Катя доела второй кусок торта и агрессивно хлебнула чаем. Нам нужно минимум три точки реализации в Усмане и две в Липецке. А вообще, если мы и дальше будем вести такую агрессивную политику, то по пять точек. Скоро все погрязнет в трофеях. «Они первые нападают», — усмехнулся я. «Но я тебя понял и с тобой согласен. Феникс будет ответственным за покупку и продажу эксклюзивного товара. А Василич пусть остальным барыжит. Ну и моим высокопоставленным новым друзьям в Усмань весточку передам. Может, кто из них готов оптом скупать шкуры, автоматы или еще что-то?» «Ликвидатора можешь не сообщать». Они же завтра радиостанцию и ретранслятор приедут устанавливать, — напомнил Свет. — Точно. Сергей Сергеевич тоже контактную чистоту дал. Так что свяжусь с ним, обновлю подарок. — Тихо кашлянула в кулак Катя. — Да, Катюш. Я повернулся к ней, отлично понимая, что ничего хорошего не услышу. За время моего вынужденного отсутствия дел реально скопилось выше крыши. — Спасибо, Акаи. Чую, сейчас я получу по максимуму тех эмоций, о которых ты говорила. Да ничего особенного, — захлопала глазами девушка, а потом с размаха шлепнула изрядно потолстевшую папку на стол так, что кружки подскочили минимум на сантиметр. Просто хотела напомнить, что помимо тысячи мелочей, которыми я даже не буду забивать ваши головы, нам нужны вагоны инструмента тонны продукции для посева. Техника, план и разметка поселения. Достроить, наконец, то, что начали, хотя это уже все устарело. И нам нужно еще минимум две кухни-столовые, две пилорамы, еще одну мастерскую, и желательно в нее поставить хоть какие-то станки. Кузни, опять же. А с учетом хорошего аппетита, вашего благородия, много домашних животных, загоны для них. И это только то, что нужно вчера. Про всякие разработки... Глиняных карьеров в кирпичном заводе, и подобном я и не говорю. А, забыла, там же Святослав, насколько я поняла, из других деревень еще сорок человек завтра на знакомство привезет. И что-то мне подсказывает, что я не останутся, и тоже приду без ничего. Катя, Катя, влез я, когда девушка запнулась, чтобы перевести дух. Я все понял. Все будет. Звать Васильевича, сходу прочитал мой взгляд свят. «Василича, Лыбака, Клаву, из новых девчонок Иру, то там Обугровских Бугровских сейчас главный, тоже зови, и сразу скажи, пусть раздают указания и полностью освобождают день до вечера. Сегодня у нас большое планирование». «Хорошо», — Свят вскочил. «А, еще», — остановил я его в дверях, «пусть основная боевая двадцатка хоть немного отдохнет. После дня большого планирования, если не будет новой информации по бандитам, У нас будет ночь добычи малых жемчужин и закладка основы дороги жизни. — Понял. Свят ускакал, а я повернулся к угрюмо доедающей последний кусок торта девушке. — Катюш, ты большая молодец. — Но? — с подозрением посмотрела она на меня. — Никаких «но». Я улыбнулся накрыл ее ладонь своей. — Ты не участвуешь во всех этих внешних кампаниях и можешь видеть здесь то, чего не вижу я. Продолжай в том же духе и... Вот только не надо про премии и повышение зарплаты. — Будешь работать за идею, — усмехнулся я. — Именно. Голубые глаза Кати сверкнули. — А за какую именно, я потом расскажу. — А может? — Классный тортик. Еще есть? Девушка вскочила и рванула к холодильнику. — Пирожные есть. На верхней полке посмотри. — А почему опечатано, — улыбаясь во весь рот, — Поинтересовался Виктор и указал на ворота усадьбы графа Пантелеева. — Чтобы ты спросил, сплюнув сквозь зубы, — ответил полицейский. — Ну, так я и спросил. Виктор сделал шаг вперед и вдруг резко нагнулся. — Ой, смотрите, вы, кажется, обронили. Он поднял пятидесятирублевую купюру. — Точно, — полицейский протянул руку. — Так почему, — говорите, опечатано? Виктор сделал шаг назад и убрал находку. Да, был некоторый риск в том, чтобы в глуши провоцировать служителей закона, но у него на пальце красовался поддельный перстень безземельного оборона, а приехал он на пусть и не новом, но на дорогом новгородце. Граф помер, вот и опечатали. Так у Семена Павловича же дети есть, удивился Виктор. Я тут еще сотню вроде уронил. — заржал полицейский, намекая на то, что на пятьдесят рублей он уже наговорил. А я две поддержал его напарник. Автомат, а дуло автомата в его руках немного поднялось. — Ты полтинник-то моему другу отдай. «Ой, — Ой, упала, ахнул Виктор и, бросив купюру на землю, быстро зашагал к своей машине. — Ах ты, сука! — прорычал ему вслед полицейский, но огнаться за лжебароном не стал. И тот спокойно сел в машину. «Тупорылые легавы еще хуже, чем в столице. Там хоть сразу понятно, кто берет, а кто нет. А тут могут и взять, а потом обидеться и пристрелить». Виктор повернул ключ в зажигании. Мотор взревел, а фары высветили дорогу. К слову, весьма неплохую. Да, не на Новгородская, конечно, но, может, он не сильно убьет свою ласточку, едя по ней. «Хотя стоит ли вообще ехать?» Темно уже, а вдруг тут монстры водятся? Впрочем, ладно, это же не дикие земли. В конце концов, да и его новгородец полон сюрпризов, и очень быстр. Зато именно поздно вечером хорошо зайдет легенда, и удастся остаться в Савино на ночь. Машина тронулась вдоль обочины, и замелькали деревья. А Виктор задумался. Вот на кой лет селиться в такой глуши? Ну ладно, охота и рыбалка. Но это все наскучит через неделю. Свежий воздух? Да где он сейчас не свежий? Зато кристаллы близко, и неизвестно, какой они вред причиняют организму и на какое расстояние на самом деле фонят. Вон в Вестнике недавно писали, что в диких землях четырехруких людей видели. Может, звездят, конечно, как всегда. Что еще здесь интересного? Невинные деревенские бабы. Да это все сказки для наивных богатеньких мальчиков. Такие же шмары, что и столичные, разве что понтов в первое время меньше. И вот при всех этих сомнительных плюсах куча минусов. Шмоток нормальных не купишь, медицины нет, нормальных кабаков тоже. Опять же комары говорят, что если пятерых одновременно встретил, считай кранты. Виктор достал сигарету и, прикурив, приоткрыл окно. Нет, скорее всего, тут дело в комплексах. Вот, допустим, жил человек, вернее, никчемный человечка. его все заслуженно обижали и били. Он пыжился-пыжился, но так и не смог ничего добиться. Вот такой и может, если ему подвернется случай, и будут хоть какие-то деньги, уехать в глухую деревню. Особенно хорошо, если она будет в его собственности». Вот там он сможет наконец нормально зажить. Теперь уже не над ним будут насмехаться, а он. Не его будут бить, а он. Бабы, опять же, будут совсем не как столичные смотреть. Да, в этом определенно есть смысл. Ладно, это все лирика, уже скоро. Виктор осмотрел себя убедился, что выглядит прилично, но без чрезмерности что могло бы вызвать зависть и неприязнь деревенских. Он снизил скорость и сосредоточился на задании. Впрочем, ничего сложного не было. Прикинуться заблудившимся торговцам и заинтересовать местных жителей интересными предложениями. Слово за слово наступит глухая ночь. Дальше надо вдруг вспомнить, что у него образцы эксклюзивного алкоголя, и что они уже не нужны, и предложить выпить. Но потом спокойно слушать и собирать информацию, сколько бойцов, какие планы, что делает Акулов, по возможности узнать, где живет, какая защита. Проще на репы. Эх, жаль, только полтинник пришлось козлам отдать. А с Пантелеевым поговорить и выяснить, что с ним так и не вышло. Ну и пофиг. По сравнению с тем, сколько он получит за задание, это ни о чем. Виктор улыбнулся и принялся было насвистывать бодрую мелодию. Но тут фары выхватили большой участок, заваленный деревьями, а следом забор и запертые ворота. — А это точно Савина? Вроде же речь про какую-то совсем глухомань в лесу шла. Да нет, усадьбу графа он же проехал, значит, все правильно. Сука! Бесит, когда дают неправильные вводные. Ну да ладно, он профи. Шурша по крышками, машина остановилась и ворот. Виктор вышел, и из калитки тут же появились двое, один из которых был очень здоровым и лысым. — Привет, путник! — откликнули его с ограды. — Куда путь держишь? — Мне в золотые колоссия надо, — отозвался Виктор. — У, дружок, вообще не там ты повернул. — Да ладно, сделал вид, что напрягся Виктор. Хотя нет, не сделал. Но напряг его не якобы неправильный пункт назначения, а то, что лысый бесцеремонно прошел мимо него и стал тереться возле тачки. Сука, еще и дверь открыл. — Это частная собственность, — воскликнул Виктор. — Да я просто смотрю, — пожал плечами Громила. Но дверь закрыл. — И сколько мне до Колосьев ехать? — — До километров пятьдесят, — ответили со стены. — Если снова ни туда не свернешь. В ответ на шутку начальника бойцы награли за гагатали. — Черт! Виктор громко вздохнул. — Мужики, опродайте карту. Моя, похоже, не к черту, а товар сегодня доставить надо. — Товар? — оживился голос. — Образцы, вернее. Сразу же поправился Виктор. — Да, я представитель крупного торговца, мы ищем новые рынки сбыта а также по хорошей цене скупаем излишки. — Там Дмитрий Николаевич как раз вроде ищет торговцев, — произнес кто-то на заборе. — Слышь, друг, — снова окрикнул его главный, — а ты прям очень торопишься. Может, нам тоже свои образцы покажешь? Если карту подарите. Ха — Ха-ха-ха! Хватка у тебя что надо! Топор, проводи гостя! А машина дернулся Виктор и тут понял, что Громила стоит между ним и водительской дверцей. «Ребята посторожат. Не волнуйся». «Так у меня товар там?» -то. «Да ты на словах сначала, барон, расскажешь. Если что-то стоящее, покажешь. Ну, ладно». «На самом деле, будь на месте Виктора кто-то менее опытный, он мог бы запаниковать, но Виктор мало того, что мог убедить кого угодно в чем угодно, — Так он еще и был адептом в магии огня, так что даже в самой критической ситуации мог представить противникам целую кучу неожиданных аргументов. Лжеторговец вошел в ворота и, в сопровождении того же здоровяка, зашагал по улице. Черт, тут еще и фонари есть, и строек полно, да и народа туда-сюда шастает. Похоже, не зря заказчик его сюда прислал. Марон Акулов. Не такой простой. Сюда, здоровяк, ну, пальцем в дом, в окне второго этажа, которого горел свет. Это переговорная. О, как! Виктор кивнул и подошел к дому. Дверь тут же распахнулась, и в нос гостю вдруг ударил сильный запах. Очень знакомый. Это же кровь. Энергия рванула по магическим каналам, и одновременно с этим Виктор резко обернулся. Как раз вовремя, для того, чтобы увидеть, как огромный кулак врезается ему в переносицу. В глазах вспыхнуло, и еще через секунду он рухнул лицом в грязь. — Кто это? — сквозь шум в ушах донесся новый голос. — Да шпион, похоже, — лениво бросил здоровяк по кличке Топор. — Иди, сообщи его благородию. Что ответил второй Виктор уже не услышал. Громила перевернул его на спину и снова опустил свой кулачище. Мир вспыхнул, и навалилась темнота.